стремление к смыслу. Как известно, в психоанализе не учитывается возможность соматического генеза и ноогенеза невротических расстройств. Между тем, неврозы не всегда коренятся в эдиповом комплексе или в комплексе неполноценности. Причиной развития неврозов могут быть еще и муки совести, душевная неудовлетворенность и экзистенциальный кризис. Как учит нас психоанализ, человек стремится к удовольствию, а значит, существует и принцип удовольствия. Индивидуальная психология учит нас тому, что человеком движет стремление к власти, которое принимает форму потребности в самоутверждении. Но еще глубже в душе человека коренится другая потребность, которую я называю стремлением к смыслу. Человек изо всех сил стремится в полной мере выполнить свое предназначение в жизни. Так значит, человеком изначально движет вовсе не стремление к счастью. А ведь еще сам Кант утверждал, что человек стремится к счастью, и при этом оговаривался, что человеку следовало бы стремиться и к тому, чтобы быть достойным счастья. Я бы сказал так. Человек стремится не к самому счастью, а к тому, что создает условия для счастья. Когда создаются такие условия, ощущение счастья и удовлетворения возникает само собой. При лечении пациентов, страдающих сексуальными невротическими расстройствами, нарушением потенции и фригидностью, врач постоянно убеждается в том, что эти люди не могут почувствовать себя счастливыми именно из-за того, что забывают о необходимости создавать условия для счастья. Вот что является патогенным фактором. От чего же это происходит? Человек забывает о необходимости создавать условия для счастья, если он полностью сосредоточен на самом ощущении счастья и удовлетворения. Прав был Кьерк Егор, когда говорил, что дверь, ведущая к счастью, открывается наружу, и поэтому ломиться в нее бесполезно. Как мы можем истолковать эту метафору? Сказанное означает, что в силу своей потребности в смысле человек стремится не только определить и выполнить свое предназначение в жизни, но и сблизиться с другой человеческой индивидуальностью полюбить другую личность. Именно выполнение своего предназначения и любовь создают условия для счастья и удовлетворения. Невротик сбивается с этого пути и напрямую устремляется к счастью, подменяя стремление к смыслу стремлением к удовольствию. Если у нормального человека ощущения удовольствия возникают лишь в виде побочного эффекта при выполнении своего предназначения и благодаря близости с другим человеком, то для невротика удовольствие становится целью, самоцелью. Невротик одержим желанием испытать удовольствие. И чем сильнее он стремится к удовольствию, тем меньше он заботится о создании условий для возникновения этого ощущения, поэтому так называемый эффект удовольствия и не возникает. Что же касается расхожего представления о самореализации, то я смею утверждать, что человек способен реализовать свой потенциал лишь в той мере, в какой он выполняет свое предназначение в жизни. Я бы развил мысль Пиндара, который утверждал, что человек может стать лишь тем, кем он изначально является, и выразил ее словами Ясперса. Человек обретает себя благодаря делу, которое он считает своим призванием. Бумеранг возвращается к охотнику только в том случае, если охотник промахнулся. Так и человек изо всех сил стремится к самореализации только в том случае, если он не способен выполнить свое предназначение в жизни или не может даже понять, каково его предназначение. То же самое можно сказать о стремлении к удовольствию и к власти. Если ощущение удовольствия является побочным эффектом, возникающим при выполнении своего предназначения – то власть служит средством достижения цели, когда для выполнения этого предназначения необходимы определенные общественные и экономические предпосылки. В каких же случаях человек добивается лишь эффекта удовольствия и ограничивается стремлением к обладанию тем средством достижения цели, которые именуют властью? Стремление к удовольствию как и стремление к власти, возникает в результате подавления стремления к смыслу, а значит, стремление к удовольствию и потребность в самоутверждении. Это невротические побуждения. Вот почему Фрейд и Адлер, которые сделали все свои открытия при лечении невротиков, упустили из виду изначальное стремление человека к смыслу. Времена подавления сексуальности, о котором писал Фрейд, уже миновали. Наступила новая эпоха, эпоха экзистенциальной фрустрации, разочарования в жизни. И сильнее всего от неутоленного стремления к смыслу страдает молодежь. «Какой толк современному молодому человеку в чтении Фрейда или Адлера?» – вопрошает байки главный редактор студенческой газеты Университета штата Джорджия. У нас есть контрацептивы, благодаря которым мы можем свободно удовлетворять свои сексуальные потребности, так что сейчас уже нет нужды сдерживать свои сексуальные влечения по медицинским соображениям. И у нас есть власть. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на американских политиков, которые, как и старая коммунистическая гвардия в Китае, до смерти боятся молодежи. Между тем, по словам Франклия, В современном обществе царит экзистенциальный вакуум, а признаком этого является ощущение скуки. Скука – это уже нечто иное, не правда ли? О том, что такое скука, мы все знаем не понаслышке. Ведь среди наших знакомых наверняка наберется немало людей, которые беспрестанно жалуются на скуку, хотя им стоит лишь захотеть, и они получат все – включая сексуальное удовлетворение и власть, о которых писали Фрейд и Адлер. И действительно, в последнее время к психотерапевтам все чаще обращаются пациенты, страдающие от ощущения внутренней опустошенности, которые я называю экзистенциальным вакуумом. Они жалуются на то, что жизнь кажется им совершенно бессмысленной. Не стоит думать, что такое происходит только на Западе. Как заявил чешский психиатр Освальд Виметл, никакие границы не могут сдержать распространение ощущения бессмысленности жизни этой современной болезни, которая поражает главным образом молодежь как в капиталистических, так и в социалистических странах. Председательствуя на Чехословацком неврологическом конгрессе, доктор Виметл с восхищением отозвался о заслугах Павлова, и вместе с тем признал, что в условиях экзистенциального вакуума психиатр уже не может довольствоваться психотерапевтическими методами, основанными на теориях Павлова. О том, что экзистенциальный вакуум ощущается даже в развивающихся странах, свидетельствуют статьи Клицки и Джозефа Филбрика. Смотрите Клицки Л.Л. «Студенты в пробуждающейся Африке». Опыт применения логотерапии в Танзании Американский журнал гуманистической психологии номер 9 за 1969 год ФИЛБРИК. Страновеческое исследование проблемы смысла жизни в свете теории Франкля. Ныне сбывается предсказание Пауля Полока, который еще в 1947 году выступая с докладом перед членами общества индивидуальной психологии, высказал такую мысль. Если бы были решены все социальные проблемы, на первый план впервые выдвинулись бы вопросы духа. Человек впервые по-настоящему смог бы задуматься о своей сущности и осознать собственные экзистенциальные проблемы. Полоку вторит и Эрнст Блох. Сегодня людям перепала возможность еще при жизни задуматься о том, о чем прежде они думали лишь в смертный час.